Глава вторая Жюльен, озираясь, остановился посреди двора. «Ведите себя благоразумно», — сказал ему Аббат-Пирар. «Вам приходят в голову ужасные мысли, а вы сущие дитя. Вспомните Горация, ничему не удивляться. Иначе лакеи будут видеть в вас ровню, случайно поставленного выше их, а затем сделают вас посмешищем». Жюльен закусил губу, и к нему тотчас же вернулась вся его мнительность. Гостиные балетажа, по которым они шли в кабинет маркиза, нагнали бы на вас, мой читатель, уныние. Это великолепие вызывает зевоту, но Жюльен полагал, что в таком жилье нельзя быть несчастным. В самой безобразной из-за отсутствия света комнате сидел маленький худощавый человечек с острым взглядом в белом пареке абат представил Жюльена Маркизу. Жюльен едва узнал его, таким он был любезным. А еще показалось, что в парике Маркиза чересчур много волос. Он нисколько не робел, разглядывая невзрачного потомка друга Генриха Третьего. Тот был тощий и суетливый. Вскоре Жюльен заметил, что учтивость Маркиза, пожалуй, превосходит учтивость самого епископа Бизансонского. Аудиенция длилась минуты три. Когда они вышли, Аббат заметил Жюльену. «Вы слишком пристально смотрели на Маркиза. Скоро вы будете знать то, что они называют вежливостью лучше меня. Но вольность вашего взгляда показалась мне чрезмерной». «Через два дня я представлю вас, госпоже де Ламоль», — сказал Аббат Жюльену, когда они вышли. «Я не буду оберегать вас, как молоденькую девушку в этом новом Вавилоне» погибайте, если это вам суждено, и тем избавьте меня от слабости непрерывно печься о вас. Послезавтра у вас будет два костюма, и на примерке вы дадите 5 франков под мастерью. Послезавтра к полудню вы должны быть у меня. Да, и закажите себе обувь, сорочки, шляпу вот по этим адресам». Жюльен разглядывал почерк, которым были написаны адреса. «Это рука маркиза», сказал Аббат. Он очень деятельный и предусмотрительный. Ему легче все сделать самому, нежели отдать приказание. Вы в будущем должны избавить его от такого рода забот. Сможете ли вы исполнять все то, что этот нетерпеливый человек даст вам понять намеком? Будущее покажет. Берегите себя. Жюльен побывал у всех мастеров, адреса которых были указаны маркизом, и все они были весьма почтительны. Аббат Пирар долго осматривал его при встрече. Жюльен выглядел очень молодо и производил впечатление юноши, который носит глубокий траур, но был весьма мил. маркиз увидев Жюльена, спросил, не станет ли Аббат возражать, если господин сарель будет брать уроки танцев. Тот не возразил, но очень удивился. Маркиз, шагая через ступеньку по узенькой лестнице, сам отвел нашего героя в мансарду, окно которой выходило в огромный сад при особняке. Он спросил Жюльена, сколько сорочек он приобрел. «Две», — робко отвечал Жюльен, смущенный тем, что столь важный человек входит в такие подробности. «Превосходно», — серьезным видом сказал Маркиз. «Возьмите еще двадцать две». «Вот ваше жалования за первую четверть года». Внизу маркиз окликнул какого-то пожилого человека. «Арсен», — сказал он ему, — «вы будете прислуживать господину сарелю Через несколько минут Жюлье начутился один в великолепной библиотеке. Он был на седьмом небе, от счастья разглядывая с восхищением блестящие корешки книг. «Я смогу все это прочесть», — говорил он себе. Разве может здесь не понравиться? Господин Дориналь скорее умер бы, чем сделал бы для меня сотую долю того, что сделал маркиз де ла Моль. Посмотрим, что я должен переписать. Завершив работу, Жюльен осмелился приблизиться к книгам. Он совсем потерялся, увидев полное собрание сочинений Вольтера. Распахнув двери библиотеки, чтобы его не застали врасплох, он насладился в волю раскрывая один за другим все восемьдесят томов в шикарных переплетах. Через час маркиз пришел и, просмотрев бумаги, переписанные Жюльеном, с удивлением заметил у него орфографическую ошибку. «Неужели Аббат преувеличил его ученость?» Раздосадованный маркиз мягко спросил. «Вы не совсем тверды в правописании?» «Да», — отвечал Жюльен, — «Не заботясь о том, что вредит себе этим признанием», — его растрогала доброта маркиза. «Пустая затея с франшкантейским абатиком подумал маркиз. «Но мне так нужен был верный человек». «Пожалуйста», — сказал он Жюльену, — «заканчивая переписку, проверяйте в словарете слова, в правописании которых не уверены». К шести часам маркиз прислал за Жюльеном. Тот был в сапогах. «Я забыл вам сказать, что каждый день в половине шестого вам надлежит одеваться». Жюльен смотрел на него, не понимая. «Я имею в виду надевать туфли и чулки. Арсен будет вам напоминать об этом. Сегодня пусть будет так». Маркиз распахнул дверь в гостиную, всю сиявшую позолотой пропуская Жюльена вперед. Господин Дориналь обычно прибавлял шаг перед дверью, чтобы войти первым. Из-за прежней привычки... Жюльен прибольно наступил новому патрону на ногу. «Ах, да он еще и не ловок подумал маркиз. Он представил его высокой и весьма величественной женщине. То была маркиза. Жюльен нашел, что своим заносчивым видом она немного напоминает госпожу де Мажерон, супругу помощника префекта Верьерского округа, когда та восседает на торжественных обедах в Сен-Шарле. Орабев от пышного великолепия гостиной, Жюльен ничего не слышал. Маркиза едва соблаговолела взглянуть на него. В гостиной были мужчины, среди которых Жюльен узнал молодого епископа Акцкого, беседовавшего с ним несколько месяцев назад во время торжественной церемонии в Бреле-О. Молодой прилад, правда, и не подумал узнать этого провинциала.